Глава 21. Исчезновение. Поезд на Роттердам отходил с Лердского вокзала. Огромное здание, смотревшееся снаружи весьма величественно, изнутри изысками не отличалось. Две платформы по краям, одна посередине. По стенам электрические фонари. Подняв голову вверх, пассажир видел лишь бесконечные полукруглые железные фермы. Состав был уже сформирован и готовился к отправлению. Провожающие суетились в вагонов, как всегда, мешая носильщикам. Наконец, людей на платформе почти не осталось, и оберкондуктор крикнул в рупор обычное «Апфорд!». Отправление, немецкий. В те времена в Германии, как и вообще за границей, в отличие от России, в станционный колокол при отправлении поезда не звонили. Примечание автора. Затем прозвучала последняя команда для машиниста «Фертих». Готово. И раздался гудок паровоза. Локомотив пошел. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Свинцовое небо висело так низко над пожелтевшим березовым лесом, что казалось, вот-вот она опустится и сломает верхушки деревьев. По остроконечным крышам ферм, добротным железным мостам и коптящим фабричным трубам было понятно, что поезд еще бежал по территории Пруссии. Проносились тихие и почти стоячие речки. Постепенно исчезали леса и холмы. На смену им пришла равнина. Мелькали лишь кучки деревьев, до да заливные луга с пятнистыми коровами — Внимательно смотрящими на уже привычное им шумное железнодорожное чудовище, извергающее копоть и дым, Клим Пантелеевич и Эдгар Сноу с удовольствием проводили время за шахматами. Американец оказался довольно сильным игроком, и Ардашеву приходилось непросто. Эдгар прекрасно знал не только теорию дебюта, но и миттельшпиля. Следующая за дебютом — стадия шахматной партии. От немецкого шпиль Середина игры». Примечание автора. В его памяти, как в шахматном учебнике, хранились сотни комбинаций уже сыгранных партий. И выиграть у него Ардашеву было чрезвычайно трудно. Не помогал даже Ландрин. Но после третьей, победной для Эдгара партии, он неожиданно совершил ошибку и потерял Ферзя, что привело к проигрышу. Поражение настолько расстроило шахматиста, что его психика не выдержала. Он то теребил нижнюю губу, то кашлял в кулак, то пил воду, но обыграть соперника теперь ему не удавалось. Не хватало силы воли, чтобы настроиться на игру. Частный детектив смотрел на доску, а в голове крутилась одна и та же мысль. Может ли Эдгар Сноу быть Морлоком или нет? Он пытался взвешивать все «за» и «против» и не находил ответа. Безусловно, Эдгар лучше всех был осведомлен обо всех делах Джозефа Баркли, которое, ни к его чести будет сказано, часто обижал подчиненных, сам того не замечая. Если попробовать допустить, что Эдгар мог отважиться на отравление шефа, то представить, что руками верующего было совершено убийство Алана Перкинса было сложно. Ардашев покусал нижнюю губу и подумал, хотя кто его знает, каких только странностей и пороков не бывает у преступников. Клим Пантелеевич не стал огорчать соперника и свел последнюю партию в ничью. И общий счет по шахматным партиям тоже остался ничейным. 3-3. Пора было спать. Клим Пантелевич перед сном справился у Лилли Флетчер все ли спокойно. И, получив утвердительный ответ, решил навестить купе спального вагона Баркли и Войте. Проходить из вагона в вагон было проще, чем в России. Пространство между вагонами закрывалось кожаными гармошками. Не был страшен ни ветер, ни дождь. На стук в дверь первым откликнулся Вацлов. Заходить, шеф! пригласил он Ардашева. Сигарный дым. Недопитая бутылка виски и карты свидетельствовали о том, что покерная баталия была в самом разгаре. — А, мистер Ардашев, милости просим! — улыбнулся Баркли. — Как там, Эдгар? Небось, обставил вас шахматы? — У нас по партиям равный счет. — Удивительно! А Лили жива? — В полном здравии. — И слава богу! — Восемь утра поезд прибывает в Роттердам. Мы успеем выспаться. — Отлично. — Что ж, не буду вам мешать, — проронил Ардашев и вышел. Когда он вернулся в свое купе, Эдвард сноу уже спал. Раздевшись, Клим Пантелеевич провалился в мягкую перину сна. Стук вагонных колес сначала убаюкал частного детектива, а потом и перенес назад в 1907 год, когда он с женой возвращался в город своего детства. Тогда колеса стучали так же, и вместе с ними почти в унисон билось от волнения его сердца. Он помнил все до мелочей, и раннюю весну, наполнившую до краев свежести южных ароматов скверы и сады Ставрополя, и цветущую фиолетовыми гроздями сирень с ее дурманящим запахом, и гулявший по бульварам и улицам степной ветер. Земля жадно впитывала тепло, давая жизнь всему, что скрывал снег, всего несколько месяцев назад. Безмятежную картину спокойствия патриархального купеческого города дополняли сладко спавшие на ржавых железных крышах дворовые коты, Своеобразная городская достопримечательность. Торопились экипажи, спешили прохожие. Об этом можно узнать из первого романа о Климе Ардашеве «Маскарад со смертью» или из одноименного фильма «Примечание автора». Ночью поезд остановился на границе. В купе появились офицеры пограничной таможенной службы Нидерландов. Проверка паспортов и багажа были формальными. Через полчаса состав тронулся, и пассажиры вновь отдались в объятия Морфея. Клим Пантелеевич проснулся с первыми лучами солнца. Он привел себя в порядок, и пока сосед спал, принялся рассматривать пролетающие мимо пейзажи. Как только показались ветряные мельницы, аккуратные, точно игрушечные домики, раскрашенные в синий и красный свет, стало ясно. Началась Голландия, небольшое государство, спрятавшееся за спиной воинственного немецкого соседа. Картинки за окном для русского человека выглядели необычно. Низкий луг, по которому мчался поезд, был закрыт высокими насыпями, обсаженными низкорослыми деревьями. А за ними, о чудо, виднелись паруса». И только позже становилось ясно, что это яхты, и движутся они по каналам, изрезавшим Голландию так часто, как покрывает морщины лицо столетней старухи. Показалась плотина. Ее высота составляла не менее десяти метров. И опять паруса, белые и алые, бывшие когда-то красными, но выгоревшие на солнце точно крылья исполинских птиц. Прилетевших на Землю с другой планеты сопровождали поезд. Ардашев вспомнил строчки из путеводителя, где рассказывалось о том, как строились плотины, и как через несколько лет после их постройки в деревянных сваях завелся жук-точильщик. Его завезли вместе с товарами на заморском судне. Голландцы придумали, как обезопасить плотины. Стоя часами по колено в холодной воде под бушующим ветром, они оббивали каждое бревно медными гвоздями с широкими шляпками, покрывая таким образом медью всю деревянную поверхность. Затем ударили морозы, и шашель погиб. Но для устройства плотин нужен был камень, которого в Голландии просто не было, и его привозили из-за границы. Сборта любого корабля побережье Нидерландов кажется неприступной крепостью. Высота плотин — 14 метров, ширина — 2,5. По сути, это крепостная стена. Ее общая длина — более 2,5 тысяч километров. Весною, когда ледяная громада опасно подходит к берегу, на них устанавливают пушки. Ядра разбивают лед, грозящий срезать сваи. В случае войны вся страна в считанные минуты может дать отпор приближающемуся с моря врагу. Ардашев мысленно усмехнулся, вспомнив, как вела себя 20-тысячная армия этой нейтральной страны в последней войне, дисциплинированная на собственной территории и не участвовавшая ни в одном сражении. Газеты писали, что солдаты, призванные из городов и деревень, избалованные достатком и комфортом гражданской жизни, поднимали в частях бунты по любому поводу. То их возмущала однообразная еда, то не устраивала казарма, то чья-то военная форма была хоть и стиранной, но уже ношенной, то увольнение не давали так часто, как хотелось, то вот пуска отправляли не всех. А еще голландских воинов раздражали марш-броски, рытье окопов и занятия в противогазе. Поэтому дезертиров и симулянтов из солдатской среды в невоюющей армии Голландии с населением в 6,5 миллионов человек было больше, чем в некоторых воюющих странах с таким же количеством населения. Даже военные духовые оркестры, куда мобилизовали чуть ли не всех музыкантов, не смогли поднять боевой дух из защитников голландского отечества. Оптимизма солдатам не добавляли и письма из родных мест, в которых родные и близкие жаловались на дефицит товаров, дороговизну и введение продуктовых карточек. Временными экономическими трудностями Нидерландов не могли не воспользоваться социалисты под руководством Питера Трульстры, который публично потребовал от правительства уйти в отставку и передать власть его сторонникам. Руководство страны во избежание беспорядков и митинговщины тотчас вело войска в столицу и другие крупные города. Не получив никакой поддержки от народа и армии, новоявленный революционер отказался от своего требования, чего ему не простили российские апостолы всемирного натравливания класса на класс. Ульянов Ленин в привычной для него оскорбительной манере тотчас публично назвал Питера Трульстра образцом продажного оппортунистического вождя, агентом буржуазии и подлейшим предателем рабочих. «Красная неделя» в Голландии продолжалась с 9 по 14 ноября 1918 года и, слава богу, бесславно закончилась. Гражданской войны в стране не случилось. Не возмутил голландское общество и неожиданный переезд в городок Дорн, отрекшегося от престола кайзера Вильгельма II. Авторитет королевы Нидерландов Вильгельмины, родственницы германского беглеца, был настолько высок, что никто и не осмелился рта открыть. Эдгар Сноу проснулся, кивнул Ардашеву, молча оделся и вышел из вагона. До прибытия на вокзал Роттердама оставалось меньше часа. Когда американец не вернулся в купе через 15 минут, Клим Пантелеевич выглянул в коридор. Эдгара нигде не было. Тогда он решил проверить тамбур. И оказалось, что наружная дверь была приоткрыта, и на внешней стороне ручки болтался лоскут сорочки молодого американца. Частный сыщик сорвал пломбу и повернул рычаг с надписью «Нотбремза». «Аварийный тормоз. Немецкий». Примечание автора. Поезд вздрогнул, запищали колеса, и вагон начал останавливаться. Кардашеву по коридору, тряся животом, бежал взволнованный кондуктор.